Пятидесяти починок Удачи тебе, Аленушкин! Это под фотоснимком, изображавшим нечто невообразимое. Какой-то марсианской постройки корабль, что ли. Под кораблем, однако, следующее. Картофель и уборочный комбайн системы Аленушкина СГ. Чушь снабжалась пояснением. Успешно трудятся на полях совхоза имени 23-го съезда картофелеуборочный комбайн, созданный руками механизатора Аленушкина СГ, ничем не уступая существующим. Он выгодно отличается от них надежностью в работе. Выражаем надежду, что наши конструкторы заинтересуются изобретательской новинкой Аленушкина. Братья потирали в восторге руки, хихикали. Ай, да мы! Их, конечно, можно понять. Тираж газетенки 100 экземпляров. Два или три дойдут до областного центра. Один из них отправился в Ленинку. И концы в воду. Никто и не вспомнит о механизаторе Аленушкине. Они первые добрались до него, обогнав тайную полицию. А уж как старается та выявлять разных, инакодумающих. На сто восемьдесят градусов надо развернуть снимочек-то. Наборщики дали маху. И фамилия механизатора. Апенушкин. А не Аленушкин. Андрей Николаевич возрадовался. Вспомнился давний курьез. Тяжба изобретателя Боркина с комитетом по делам изобретений. В выдаче авторского свидетельства ему отказали на том основании, что описание и фотоснимок крестца новой конструкции уже опубликованы. Боркин, опровергая заключение, доказывал, хотя то и другое действительно попало на страницы журнала, речь там шла о резце конструкции Коркина. Это раз. А во-вторых, в описании ни слова нет о новизне. Откуда это? Спросил он, глядя на районную газетку, как на манускрипт десятого века. В эйфории от удачи братья пустились в откровение. Они изучили начальное досье своего хозяйства и вспомнили о Ваировце Крохине. По моральным соображениям, тот отказался ехать в совхоз. Совесть грызла его все эти годы. Он и нашел. Аленушкина, то есть Опенушкина. Он своими глазами видел в работе комбайн и наивысшего мнения о нем. Кто-нибудь еще знает? Никто не знал более. И Крохин умер час назад. Мустыгины нашли его в больнице. На смертном одре умирающий хотел сживать перед кончинную эту газетку. Они прибыли в самый раз. Тем не менее, Андрей Николаевич решил ни на шаг не отходить от мустыгиных За двое суток, что оставалось до самолета, они могли по доброте душевной разболтать новость феерическую по масштабам. Дважды звонил он на работу Галины Леонидовны. Там не менее его были обеспокоены отсутствием научного сотрудника Кастандик. «Надо срочно ставить эксперимент с негром» сумку косметичку кошелек и записную книжку он протер уничтожая отпечатки своих пальцев все спрятал под ванной у братьев а те размахнулись во всю ширь евроазиатского характера